Сначала сержант Бренди обвела шренгуле генералов взглядом полным нескрываемого удовольствия. Её прогнозы относительно того, как новобранцы приживутся в роте, были намного более мрачными. Конечно, над ними предстояло ещё работать и работать, исключая, безусловно, гамболтов, кто подобных инопланетян, имевших репутацию лучших рукопашных бойцов в галактике. Трое гамбалтов, подчинённых Бренди, Дюкс, Рук и Гарб, этой категории вполне соответствовали. Их природные способности проявились с самых первых дней после зачисления в роту. Даже если бы гамбалты и не обнаружили никакого прогресса за время тренировок, они всё равно числились бы одними из лучших. Остальные новобранцы также прогрессировали совсем недурно, а уж это Бренди считала своей личной заслугой. Поначалу все они представляли собой обычный набор скандалистов и недотёп, попавшихся в ряды космического легиона. В генеральном штабе отбирали самых способных, а всех остальных отправляли в руту Омега. Бренди Против этого ничего не имела. За годы службы в роте Омега она успела привыкнуть к тому, что на лучшее надеяться не приходится. Но почему-то именно эта партия новобранцев ухитрилась опровергнуть самые худшие ожидания. И теперь Бренди подумывала о том, что из них может получиться совсем неплохое подразделение. Ладно, Слушайте меня внимательно, строго проговорила Бренди. Сегодня мы будем отрабатывать имитацию десанта на берег реки. Кто из вас имеет опыт обращения с небольшими лодками? На самом деле, предстоящее учение было затеяно в связи с позорным провалом, случившимся прошлым летом, когда местный проводник, провокатор Нарочно подстроил всё так, чтобы его лодка ткнулась носом в берег, в результате чего все легионеры попадали в воду, а затем мятежники без труда захватили их в плен. Капитана известие об этом происшествии совсем не порадовало. И потому сегодняшнее учение Как ожидала Бренди, несколько легионеров подняли руки. Хорошо. Кивнула Брэнди и ввела взглядом отряд. «Окей? Убивец? Махатама? Бандюга?» «Темтант! Я руку не поддебал!» — возразил Бандюга. Его голос донесся с дальнего конца строя, куда Брэнди не смотрела. «Что такое?» — резко развернулась в ту сторону Брэнди. «А ну, вы двое, шаг вперед! Дайте-ка мне на вас посмотреть!» Двое легионеров послушно шагнули вперед. Само собой, их физиономии выглядели почти как у братьев-близнецов. Преп Капеллан Рот и Омега, как только что вспомнил о Брэнди, проповедовал культ, согласно догматам которого, его адепты должны были подвергнуться пластическим операциям, призванным уподобить их так называемому королю. Если Брэнди не ошиблась... Настоящее имя этого пророка было Эльбиш Принсли. Не сказала бы я, что я в восторге, выразила свои соображения вслух Бренди. Кадже, проклятье, спрашивается, я буду отличать вас друг от друга? А какая разница, те сержант? Воляжно осведомился бандиуга, или Бренди взглянула на нашивку с именем легионера. "Нет, это оказался падальщик. А мы же устав, не нарушаем, правда?" "Но «Ну, не знаю", нахмурилась Бренди. "Не имею ничего против Препа и вашего короля, но боюсь, что заморочек не миновать". Декларация прав легионеров, статья 4, пункт 4А. Возbrняется любое ущемление религиозного волеизъявления. Сержант послышался хорошо поставленный голос. Бренди негромко гром... не застонала. Этот голос она не могла не узнать. Это был Махатма. Несоглазы и леганер с тёмными волосами, забранным в хостик, неизменный камешек к её ботинке. «Махатма!» — сдерживаясь из последних сил, проговорила Брэнди. «Никто не сказал ни слова, ни о каких там ущемлениях. Я всего-навсего подумала о том, что если в бою не будешь знать, с кем конкретно имеешь дело, последствия могут быть самые непредсказуемые». Брэнди, конечно, понимала, что ни Махатму, ни кого бы-то Ни было еще, она таким прямолинейным аргументом не убедит. Но должна же она была бы хотя бы попробовать. В прежние деньки она запросто могла бы задавить выскочек своим авторитетом. А теперь... Чтобы хоть немного утешить себя, Брэнди мысленно напомнила себе о том, что теперь многое все же лучше, чем было раньше. Ностальгия теряла всякую привлекательность, когда в добрые старые деньки происходило слишком мало такого, что счёл бы хорошим любой здравомыслящий человек. Махадма вышел из строя. Как обычно, его круглую и очкастую физиономию озаряла лучистая улыбка. "И если это так важно", сказал он, то почему тогда нас заставляют носить единую форму? Не будь мы дети по-разному, нас было бы куда как легче отличить друг от друга. Махатма, сейчас не время мне место задавать такие вопросы и отвечать на них, отрезала Бренди. У нас, если ты не забыл, идут учения. Они ещё не идут. Возразил другой легионер. «Они только начались!» Брэнди сначала не поняла, кто это сказал. Букво Ество Махатмы, к несчастью для Брэнди, оказалось заразительным. Но, к несчастью для тех, кто подхватил эту препаративную привычку, им недоставало виртуозности, с коей свои вредные вопросики задавал Махатма. «Молчать!» рявкнула Бренди, на пределе своих голосовых способностей. Наступившая после её властного возгласа тишина показалась ей поистину блаженной. Взверев в легионеров зловещий взор, сержант продолжила: Так и вот, я как раз собиралась сказать, что сегодня мы проведём учение на реке. Петрое, Кто заявил, что, что умеет обращаться с лодками, станут командирами групп. Достали рассчитаться на первый, второй, третий. Первый, второй, третий. Легионеры начали расчёт.